Передохнув так минут 5 и собравшись с мыслями, я вернулась к изгороду. А поздно вечером, когда сидела в каюте командора, наблюдая за их сехлангом закрытой игрой в Руланго, через инфоблок Ди Мондра нас обоих неожиданно вызвали к пси-лидеру. В коридоре перед его дверью стояла хмурая Агнет. Я вопросительно посмотрела на неё, но женщина не захотела делиться информацией, если вообще знала, в чём дело. Тем временем командор сообщил о прибытии за нас обоих. И дверь кабинета пси-лидера приглашающе открылась. Помимо него самого внутри присутствовал драг, ещё более хмурый, чем его пси-спутник. Я вопросительно глянула на парня, и тот виновато потупился. В пси-сфере у него преобладала досада, а вот раскаяние или чувство вины не наблюдалось. Что происходит? Пока я анализировала состояние десантника, поинтересовался Азгор. Судя по отчёту его пси-спутника, чип П ровным голосом, не позволяющим судить о его эмоциональном состоянии, сообщил Эстебан. Блок на его собственной психи сфере при этом ощущался настолько непробиваемым, что наверняка под ним сейчас вовсю бушевали эмоции. Я посчитал необходимым произвести разбор в вашем присутствии. Юлиана, подойди ко мне. Командор, займите, пожалуйста, позицию между нами и вашими подчинёнными. Я с удивлением посмотрела сначала на Драга, а потом на Эстебана. Это что ж такое тут сейчас происходить будет, что пси-лидер опасается за наши жизни. Когда Азгор, как и просили, отгородил нас от десантника, стоя лицом к нему и недобро разглядывая подчинённого, пси-лидер продолжил: "Рекрут Драк, вы действительно угрожали расправой пси-спутнику Агне Цепанен?" Услышав такое, я первым делом сосредоточилась на командоре, опасаясь всплеска негативных эмоций с его стороны. Но Азгор Хоть и был неприятно удивлён полученной информацией, преждевременных выводов делать не стал. Нет, коротко ответил молодой Демон, не поднимая взгляда и умолк. То есть вы не произносили фразы: "Я не знаю, что именно сделаю, но вы это вряд ли переживёте", произносил. И как прикажете это понимать, если не как угрозу? Я просто предупредил, что может случиться, если она не перестанет оскорблять Юлиану, А причём тут пси-корректор Зотова? Вполне искренне удивился Эстебан, впрочем, и не он один. На Аидгарде она очень помогла мне. И старшие говорят, что если бы не она, командор бы с нами уже не было. Мне очень не нравится, когда контролёр говорит о ней всякое. После небольшой заминки решил не вдаваться в подробности демондр. Нас много раз предупреждали, что контролёры очень хрупкие существа. И даже наш приветственный тычок может стать для вас смертельным. Я всего лишь просил её так не говорить. Она спросила: "А иначе что?" Я понятия не имею, что будет, если выйду из себя, но даже если я её всего лишь толкну или даже задену, просто не хочу за неё потом отвечать. Вот так. На судьбу самой Агнет ему при этом глубоко наплевать, просто не хочет последствий. Но что ж такое про меня должна была говорить коллега, чтобы это так задело Демондра? Вряд ли ему вообще были бы понятны сплетни про нас со Стебаном на Аидгарде, отношения строятся иначе. Пси-лидер в задумчивости постучал пальцами по столу и, открыв дверь, позвал Агнет. "Проводите своих подопечных до кают и возвращайтесь сюда", велел он. "Я бы хотел присутствовать при дальнейшем разбирательстве", возразил Азгор. Простите, командуор, но теперь это внутреннее дело нашей службы. Судя по пси-сфере вашего подчинённого, он говорил правду, так что блокировки доступа с него сняты, и отчёт пси-спутника будет соответствующим образом откорректирован. Я лично за этим прослежу. А теперь, пожалуйста, проследуйте в свою каюту. Судя по брошенному на меня взгляду, беспокоился Азгор не только о драге. Я ободряюще улыбнулась Демондру и первой пошла к выходу. Вернулись мы с Агнет почти одновременно. Изложите суть вашего конфликта с куратором Зотовой, холодно потребовал у неё Эстебан. Куратор пытается вмешиваться в мою работу, не являясь в ней компетентной ввиду недостаточного собственного опыта. Я возмущённо посмотрела на женщину, но промолчала. Какое именно воздействие было применено куратором, в какой ситуации и почему это не отражено в ваших отчётах? обратился к нам обеим пси-лидер. Огнет заметно растерялась, не ожидая, что её слова о вмешательстве будут расценены нашим начальником настолько буквально. Мной не применялось воздействий к рекруту Драгу после возвращения на победоносец. Постаралась максимально точно сформулировать свой ответ я. "Хотите опровергнуть это утверждение?" обратился Эстабанк к псиспутнику. Вмешательство выражалось в указаниях о том, что мне следует применять меньше воздействий к подопечному. При всем моем уважении к вам и вашим решениям, опыта девушки недостаточно, чтобы указывать другим, как следует работать. Начинающему специалисту на должности куратора следует использовать предоставленную возможность для самообучения на основе отчетов более опытных коллег. Почему вы порекомендовали псиспутнику уменьшить количество воздействий на объект контроля? Повернулся ко мне пси-лидер, проигнорировав остальную часть высказывания подчиненной. Результаты, показываемые драгом на тренировках, снизились по сравнению с предыдущими периодами. Визуально прослеживаются признаки накопленной усталости. В пси-сфере часто присутствует раздражение. И это при том, что его статус среди Димондров значительно повысился за время увольнительной. «Каким образом?» – заинтересовался Эстебан. «Он закрепился во втором круге, да еще и в очень непростом бою. Для Димондров это важно». Теперь ему не нужно задирать остальных, чтобы доказать крутость, во всяком случае, в ближайшее время. Пси-лидер в задумчивости побарабанил пальцами по столешнице и вывел что-то на голый экран, вчитавшись. Несколько минут прошли в напряжённом молчании. "Вы используете в работе с подопечным провокативную методику, основанную на резонансных воздействиях?" обратился наконец он к Агнет. "Я правильно понимаю?" "Абсолютно верно", радостно подтвердила женщина. У меня обширный опыт ее применения с хорошей статистикой положительного сдвига, а поскольку предыдущий пси-спутник использовал только локально-реакционное подавление, я считаю это наиболее подходящей методикой на данный момент». «Понятно». Еще некоторое время Эстебан задумчиво разглядывал нас, после чего подвел итог. «Псикорректор Зотова. Получаете устный выговор за недостаточную работу с курируемыми». Вы должны были выяснить, почему применяются именно такие воздействия, и дать псиспутнику более внятные рекомендации по корректировке методики. Псиспутник Сепанин, получаете официальный выговор с занесением в личное дело за некорректные высказывания в адрес сотрудника псислужбы, приведшие к конфликту с объектом контроля. В ближайшие дни выясните его отношение ко всем членам экипажа, с которыми он контактирует более 3 раз в неделю. Также я не рекомендую вам использование в рейдах провокативных методик. Это уместнее делать в центральных секторах. Изменение методики работы до завтрашнего вечера согласуйте с куратором. Можете быть свободны. Агнет вышла первой. Я собиралась последовать за ней, когда позади раздалось Юлиана Астансия. И всё-таки, что между вами произошло? поинтересовался Истабан, когда я вернулась к его столу. Ты куратор и старшая по званию. Так почему она так остро реагирует на твоё вмешательство? Из-за того, что по кораблю ходят сплетни, будто мы встречаемся. Она решила, что моё повышение связано именно с этим. Может, правда начнём? Неожиданно предложил пси-лидер, выбив меня из колеи. А то не оправдываем, понимаете ли, ожидания коллектива. Всё бы вам шутить, упрекнула я Эстебана. А если я серьёзно, поинтересовался мужчина. На этот вопрос у меня ответа не было. То есть был, конечно, но пси-лидеру он бы не понравился. Юля, скажи, ты собираешься и дальше служить в космофлоте и на победоносце? А это что? Зависит от того, соглашусь ли я с вами встречаться? Нет, конечно. Но есть ли смысл строить отношения, зависит от того, останешься ли ты рядом. Такие как мы не могут завести нормальную семью. нас месяцами, а иногда и годами не бывает на родной планете. Но это ведь не значит, что мы должны быть одиноки. Если я чем-то тебе неприятен, так и скажи, но мне казалось, что мы нормально общаемся и ты мне нравишься. А то с гор от Азгора тебя скоро можно будет откреплять. Работы при этом меньше, конечно, не станет, но всё же появится свободное время, которое мы могли бы проводить вместе. Или ты собираешься и дальше быть с ним? Если бы не видовая несовместимость, я бы решил, что вы влюбились. В последней фразе мужчины откровенно прозвучало подначка. И ведь он не первый, кто делает подобные намёки. Тот же капитан вон нас с фетом и октоподом сравнивал. Боюсь даже представить, какие слухи про меня я с Гора по кораблю поползти могут, но пока проблема являются не они. Командор не только мой подопечный, но и мой друг, и нам действительно нравится общаться. А отношения, наверное, я не готова к ним сейчас. Вы добры ко мне, и у вас привлекательная внешность, но я не могу. Простите. Мужчина вздохнул. Юлия, не нужно так переживать, я ни к чему тебя не принуждаю. Просто мне было бы приятно проводить часть времени с тобой наедине, но не вот так. Ты же понимаешь, что для меня твои эмоции открытая книга. Я тут же попыталась выставить блок, но особо в этом не преуспела. Не нужно этого делать, попросила Стабан. Просто будь собой, тем лучиком света, который заглядывает в окно и пляшет на стене с солнечным зайчиком. Я вижу, что тебе пока тяжело справляться с частью новых обязанностей. Давай договоримся так. В следующие 10 дней ты будешь уделять больше внимания обязанностям куратора. Разговаривай с псеспутниками и их подопечными, можешь поучаствовать в составлении отчётов, и если за это время работу наладить не получится, я сниму с тебя кураторство, заменив эти обязанности на что-то другое. Но сначала ты всё же должна попытаться, хорошо? Да, я постараюсь. Тогда можешь идти демонстрировать своему демону, что начальство в моём лице тебя не съело, улыбнулся Бси Лидер. Он за тебя очень переживает. В этом Эстебан оказался абсолютно прав. Мне даже небольшое воздействие применить пришлось, чтобы помочь Асгору успокоиться, а когда командор согласился, что мне лучше пойти к себе и отдохнуть, Первым делом связалась с Шеном и попросила его прийти ко мне в каюту, когда появится возможность. Что у вас произошло? Встревоженно поинтересовался парень, уже через несколько минут появившись на пороге. Агнат злая как фурия вернулась, даже к Драгу не пошла. Это хорошо, что в таком состоянии не пошла, вздохнула я. Выговор ей влепили. Мне тоже, но мне устный, а ей официальный. Жёстко, присвистнул Шен. Всего ведь несколько дней на корабле. Сама виновата, буркнула я. Ладно, хватит о ней. Я вообще-то помощи у тебя попросить хотела. У меня? удивился парень и предположил. Класс, а на что-то не хватает. Да нет, не в этом смысле. Ты же с има не много общалась, пока она нашим куратором была. Расскажи, как она тебе помогала, и может быть, есть что-то, чем я могу помочь. А я думал, ты про её уход спросишь. Чуть улыбнулся парень, что при его сдержанности обычно заменяла усмешку. «А ты в курсе реальных причин ее ухода? Или собираешься корабельную сплетню мне пересказать?» «В курсе. Но в данном случае сплетня как никогда близка к истине. Она же в Истебана с первого дня службы влюблена. Пока он просто на нее внимания не обращал, еще терпимо было. А когда тебе симпатизировать начал, на это уже смотреть не смогла». Не знаю уж, есть между вами что или нет, не моё это дело. Но она себя мучить не стала и перевелась. Ясно. И нет между нами ничего. Да, он оказывает мне некоторые знаки внимания, но у меня в жизни и так сейчас всё кувырком. Мне только Романа с начальником для полного сумасшествия и не хватает. Поможешь мне стать хорошим куратором? Попробую, серьёзно ответил азиат. Но не уверен, что тебе нужно идти тем же путём, что и им они. Она скорее помогала нам влиться в коллектив, а не работать с объектами контроля. Ты мне лучше объясни, почему почти всегда применяешь воздействие до начала всплеска и как получается, что сфера при этом не тускнеет. Я, конечно, не часто понаблюдать могу. Грон хоть и неплохо держится, но бывают эксцессы. Однако уже не раз замечал, что ты не по стандарту псицентра работаешь. Не по стандарту подтвердила я. С третьим классом я, по нему, просто не справлюсь, и я почти никогда не применяю именно подавление, только если без этого никак не обойтись, поэтому сфера и не тускнеет. Вам спецкурс по противовесам давали? Да, конечно, программа же единая. А на расширенный ты ходил? Нет, как-то мне это актуальным не показалось. У меня и так уже два расширенных было, да ещё и тренировки на развитие класса много времени не занимали. Я использую противовесы, прогнозируя реакцию подопечного, исходя из внешних факторов. Внешние факторы для корректировки реакции тоже использую, поэтому подавление в итоге либо не нужно, либо минимально. Да, это не всегда срабатывает, но демондры ведь не любят именно подавление, то есть явный контроль. Именно он вызывает у них внутренний протест и усложняет нам работу. А у Азгора был даже не протест, а полнейший сумбур из противоречий. Поэтому я старалась не столько погасить всю эту массу, сколько рассортировать, чтобы помочь справиться с самыми негативными и дать самому разобраться с остальными. Ясно. Скажи, ты поэтому тогда решила помочь Грону с Рулангой? Уточнил парень, увидев непонимание в моём взгляде. Да, это как раз и есть работа с внешними факторами. «Если бы Грон начал срываться, а с гору бы я это спокойствие тоже не добавила. Ну и просто захотелось помочь парню. Я ведь ничего особенного не сделала, просто поговорила с командором, чтобы разобраться в ситуации и попросила Эхланга оценить потенциал новичка. Кстати, до сих пор удивляюсь, как он меня куда подальше не послал. Но не послал же. А там Грон уже сам себя показал». «Эхланга, ты тоже в качестве работы с внешними факторами покусала? Это был очень рискованный ход». Я вздохнула. Шен, не поверишь, я этого даже не помню. У гора здесь лошадь десантников меня этой гадостью напоить. Я до того вообще не пила, а тут просыпаюсь в обнимку с командором, и он мне такое рассказывает. Несколько секунд парень поражённо смотрел на меня, а потом захохотал. Я первый раз видела у него столь яркое проявление эмоций. "Ну ты даёшь", отсмеялся наконец Зияд. "Давай только это между нами", попросила я. Мы ведь одна команда. Пусть у каждого и свой подопечный, но и мы, и Андреас работаем с десантом. А как говорит командор, если проблема у одного, то в бою проблема у всех. Тоже верно, согласился Шен. Не переживай из-за выговора, наладится всё. Я с Гроном поговорю, чтобы он за Драгом посмотрел и поболтал с ним, когда нас рядом не будет, нам они грани, например. Хорошо. Только нужно будет за ними присмотреть в этот момент, мало ли. Спасибо тебе. Юль, у меня тут тоже просьба небольшая есть. А именно, попроси командора, чтобы Гронов в свою команду спусков перевёл. Он очень хочет понаблюдать, как Азгор командует там, но сам обратиться к нему не решается. Попросить попрошу, но результат сам понимаешь. Понимаю, но попытаться ведь всё равно стоит. На этом мы и разошлись, довольные друг другом. Шен в очередной раз попытался упрочить позиции своего подопечного, а следовательно и свои собственные, а я получила как минимум нейтрально настроенного пси-спутника, а возможно и союзника. Но самое сложное, мне предстояло завтра, а именно разговор с Агнет. Я надеялась, что за ночь она немного успокоится, да и мне не мешало нормально отдохнуть и настроиться, а значит, пора было ложиться спать. И именно в тот момент, когда я приняла ионный душ и откинула с аккуратно застеленной постели одеяло, на инфоблоке... Загорелся сигнал общей корабельной тревоги. На этот раз противник оказался нам не по зубам, и основная нагрузка по избежанию обнаружения и сохранению корабля легла на навигаторов и псионов. Политра боя при этом была нестандартной, и Эстебан формировал её прямо на ходу, сам хоть и подключившись к псиусилителю, но в бой не вступая. Если описать происходящее коротко, то мы отводили противнику взгляд, и длилось это почти полчаса. Я вымоталась до предела, и когда победоносец наконец прыгнул, уходя из опасного сектора, с трудом доплелась до каюты, ничком упав на постель и забывшись в тяжёлом сне.